Маша без ответа на эти слова стояла, склонившись к плечу своей спасительницы и всё плакала теми же благодатными тихими слезами. Да, вот так-то и я когда-то, грустно закачав головой, продолжала старуха, и я когда-то тоже стояла над водой да ничего, обтерпелась, обкоптелась. В голосе её дрогнула тонкая горько-ироническая струнка. И живу себе до сих пор, как видишь. Оно только началось, не привычти, кажется, будто и не весть, как страшно, а потом ничего можно. Живут же люди. Ты думаешь, только и горе, что у тебя у одной нет, милая, много есть горя у белого света, всякого горя. Не одно твоё. Да живём вот, пока смерть не взяла. Маша слушала эти тихие, исполненные теплоты и грустные, затаянные, горькая иронии речи, в звуки которых ей слышались сердечность и участие к ней, к постороннему одинокому существу, и эта искренняя теплота невольно сказала ее сердцу, что не все еще к ли нам сошло с этой жизни, что как бы то ни было, а еще можно жить на свете, пока Бог сам не дает тебе желанной смерти, и на ее верующую религиозную и впечатительную натуру повеяло ужасом от мысли, что она вопреки вышшей судьбе задумала с выволено покончить с собственной жизнью. Бедную девушку пронял лихорадочный трепет. Холодно тебе, пойдем обогрею. Как-то вдруг повеселев, учасльва предложила Чуха, беря ее под руку. Куда? Отозвалась Маша: "Да уж, молчи, в тёплое место сведу. Там хоть и очень скверно с привычки, да всё ж таки люди. А мне бы лишь отсюда-то увести тебя поскорее". Но видно ей в самом деле не судьба мне ещё умирать. "Да будет его святая воля. Пойдём". "Веди меня куда хочешь", решительно и просто сказала Маша с тихим вздохом, в котором вылилась вся её кроткая, глубинная покорность своей судьбе и той воли, которая так неожиданно удержала ее от насильственной и страшной смерти. Глава двадцать вторая. Малинник. На сенной площади, позади Гауптвахты, между Конным и Спасским переулками есть дом под номером три. На вид он достаточно старый, построен, если не в прошлом столетии, то никак не позднее первых годов настоящего. Трехэтажный корпус его, и восемь окон по фасаду с высокой почернелой крышей, на которой словно три удивлённые глаза торчат три слуховые окна, имеет довольно первобытный и весьма неуклюжий вид. Между этим и соседним домом идёт рот маленького глухого переулочка, который выводит к воротам обоих домов. Одни левее, другие прямо. Если вы войдёте в те, что левее, вашему взору предстанет грязный двор, со всех четырёх сторон окружённый каменными флигелями, по всем этажам которых с наружной стороны поделаны сплошные галерейки, называемые в петербургском просторечии голдареями. Эти голдарейки являются собою необыкновенное удобство сообщения по всему дому из любого пункта которого вы с помощью голдареек тот чиж же переберётесь в любой этаж, в любую квартиру и выберетесь куда вам угодно. Этим образом эти оригинальные пути сообщения придавали всему дому какой-то сквозной характер, как нельзя удобнее принаправлённый кукрытию всячески из скверных дел и тёмных личностей. Козьённо-жёлтая наружность этого дома вдоволь понатерпелась от петербургских дождей и летней пыли, так что приняла наконец грязно-серый цвет и украсилась огромными пятнами сырости сквозь отлупившуюся штукатурку которых проглядывали промозглые бурые кирпичи. Такая наружность при неуклюжести общей постройки с этим грязнейшим и с грязнейших узеньким глухим переулочком придавала всему зданию какой-то неприятный тяжелый и мрачный характер. Оно так и смотрело подозрительным бритоном. Мутные грязные стекла давным давно подернулись сизовато-радужным налетом, и по крайней мере одна треть этих оконных стекол были повышоблены. Иные прикрыты доской, иные заткнуты грязной подушкой или каким-то тряпьём, иные залеплены бумагой или наконец просто предоставляли свободный проток уличному воздуху в душные серенькие квартирки. Этот самый дом и есть знаменитый Малинник. Под специальным именем Малинника он известен всей севной площади. с местами окрест лежащими и всему Петербургу имеющему хотя некоторое понятие о своих петербургских трущёбах. Малинник это есть его главное общее название, что, однако же, не мешает ему носить ещё другое, частное, но не соразмерно менее распространённое имя Садка. Почему же дом этот называется Малинник или Садок? И то и другое имя дано в ироническом смысле и представляет собой необыкновенно меткое, характеристичное произведение местного чисто народного юмора. Нижний этаж этого дома занят мелочной лавкой, двумя лабазами и, конечно, кабаком. В этом кабаке за стойкой помещалась одна особа, распорядительница, известная под кличкой ее превосходительства или генеральской дочки. И она действительно была законная генеральская дочь, в конце концов, э, предпочтившая всем благам мира всего тёплое место за Кабатской стойкой. Средний этаж фасадного наружного флигеля, полна, занят трактирным заведением. Над внешним входом кое-ва висит почернелая вывеска с надписью, лаконически гласящей: "Заведение". Однажды я по любопытству узнать у одного своего трущобного приятеля, почему этот раттер не имеет какого-нибудь особенного имени вроде Синопа, Полтавы, Китая, а по вывеске знаменует себя просто заведением. Неофициально он наравне с целым домом носит название Малинника. Да на что ему еще имя? – ответствал приятель. Ему, окромя только как заведения, никакого иного имени и не нужно, потому как ежели заведешь туда подходящего гостя, так уж сам себя он не выведет. И я вполне согласился с конечной основательностью этого несколько коломборного замечания. Верхний этаж над трактиром и три остальные надворные флигеля, всё это, разделённое на 14 квартир, занято 13 юпретонами самого мрачного, ужасающего разврата. Смрад, удушливая прелость, отсутствие света и убийственная сырость наполняют эти норы, особенно же одну из них, расположенную в тёмном углу двора, в подвале, под низкими почернелыми сводами зелёная плесень, бурые грибы и водянистые потёки, по-видимому, препятствуют всякой возможности жить человеку в этой норе, а между тем в ней по ночам гнездится не один десяток бродячего народу, которые заводят сюда разврат и непросыпное пьянство. И каждая из подобных нор непременно вмещает в себе ещё по нескольку закоулочных каморок, отделённых Одна от другой тонкими деревянными перегородками. Убогая кровать или две доски, положенные на две бревенчатые плахи и кое-как прикрытые грязным лохмотьем, составляют всю мебель этих коморок, из коих каждая занимает не более двух или двух с половиной аршин пространства, и каждая при этом оплачивается непременно семью рублями месячной платы. Тут уж царствует полнейшая темнота, под покровом которой кроются грязь и мириады всячистских насекомых случись в этом доме пожар весь маленек в несколько мгновений сделается вернейшей жертвой самого ужасного пламени Тут уж едва ли что спасется, потому что это множество долгостоялых и сохшихся деревянных клетушек представляет самый удобный материал для огня, который жива пойдет катать из одной темной и тесной квартирежки во все остальные. Гниль и промозглость давным-давно уже проели стены и балки малинника, так что в 1864 году в доме этом произошел случай. трыги комического свойством. В одной из задних комнат Малиньниковского трактира шёл неистовый топот и пляс, как вдруг пол этой комнаты рушится и проваливается прямо в обиталище кабатской генеральши. По счастью, ни её превосходительства, ни кого-либо из посторонних на этот час не было в жилье, которому Предстал сей неожиданный сюрприз, и все это дело окончилось только несколькими падениями до да ушибами. И вот в этих-то норах и деревянных клетушках гнездятся от восьмидесяти до сотни самых жалких отверженных существ, отдавшихся убийственному разврату. Эти-то приюты с населяющими их париами и послужили причиной тому, что весь дом не весть еще с коих пор назван сотком или малинником. По узенькому вонючему переулочку в темноте пробирались вдоль стенки две женщины. Одна была Чуха, другая Маша. У подворотной калитки восседал дворник, завернутый в очень хороший бараний тулуп, и остановил двух новых пришельцев, куда вам осведомился он без особенной мягкости. Тут вот в трактир, к девушке к одной к знакомой, ответила старуха. Вы бродячие, бродячие. Давай за впуск. Да нет ничего, после отдам. И за неё, и за себя отдам, поверь. Не первый же день мне с тобой водиться, убеждала женщина. Дворник вгляделся в её физиономию: «Э, "Э, да ты, брат чуха, сразу-то в потсмах и не признал. Только всё ж за вход-то себе и хоть семитку подай, без того нельзя. Что ж ты, чёрт? Ты из гостей с мужчин бересламу, а с нашей сестры грешно. Нам откуда взять? Я и из бродячих но не беру. Без того впуску нет. А с гостей ни конька, а потрёжки да по пескалику. Конька копейка, трёшка 3 копейки. Пескалик, пятак. Но ну, поверь, в долг дьявол, отдам, как выручу. В долг разёшь по знакомству, для чухи за грехи. Только гляди, буде не отдашь семитки за двух, не приходи в другой ведь. Шею на костыляю. И дворник растворил им калитку. Вот место-то та. Выгоднее чиновничьим, обратилась Чуха к своей спутнице, вступая в низкую и совсем темную подворотню. Это он по вечерам да по ночам с каждого входящего берет, поясняла Чуха Маше. Потому такой закон у здесьших дворников, порядок. У него в банке, говорят, за десять тысяч лежит. За выход только старому дворнику. 1000 заплатил, чтобы попасть на его место, а сбор-то ведь всё только по грошам. Во всех окнах этого двора светился огонь, во многих из них мелькали человеческие обличия и доносился сверху какой-то смешанный гул, разобрать и определить, который было весьма затруднительно.